Это этап первый подготовка. Вы должны сформулировать конкретные цели, которые хотели бы достигнуть. В главе 5 мы разбирали цели наказания, но сейчас речь идет о конкретном человеке и конкретном проступке. Цель борьбы в физическом пространстве физическое перемещение соперника. Мы будем вести борьбу в пространстве виртуальном и мировоззренческом, борьбу за роли и социальные позиции. Кто я? Кто он? В каких отношениях мы находимся? в каких должны находиться и что из этого следует? Виртуально? Да, весьма. Но от этого наша задача не становится более легкой. Что именно должен изменить этот конкретный человек с определенными тактико-техническими характеристиками? Вот вам и конвертация теории в практику. Потом вам наверняка понадобится материал главы 6, как минимум в той ее части, где я говорю о необходимости обдумать последовательность изложения информации. Что вы собираетесь говорить? А если вы снова посмотрите на остальные рекомендации, то возможно, захотите обдумать и то, как все это говорить. Я рекомендую выделить для этого этапа не менее двух часов вашего времени. К своему первому профессиональному поединку лучше подготовиться как следует, а для практического воплощения этой оригинальной мысли не стоит экономить время. Лучше запланировать его с запасом и, если что, закончить раньше. Я понимаю, что предложение вот таким образом готовиться к наказанию может вызвать недоумение. А стоит ли? Я рассуждаю так. Если вы прочитали книгу и даже ее законспектировали, то еще ничему не научились. В лучшем случае вы уподобитесь студенту-отличнику, прекрасно знающему теорию. Когда у вас появится успешный практический опыт наказаний, такого длительного времени на подготовку в стандартных случаях вам уже не понадобится. Но сейчас у вас первый поединок в новом качестве. Вы можете возразить, что опыт у вас уже есть. Есть, но опыт чего? Вы наверняка уже наказывали подчиненных, но было ли это подлинным наказанием или больше напоминало совокупность действий, которые не должны иметь ничего общего с наказанием? Содержание этой книги дает вам ответ на этот вопрос. Так поможет ли вам прошлый опыт, а если да, то в чем? Когда мальчишка, имеющий большой опыт дворовых драк, приходит в секцию единоборств, поможет ли ему его опыт? Да, он будет психологически подготовлен к поединкам и отваги ему не занимать, но технику наверняка придется ставить заново, перепрошивать. Так и для руководителя прошлый опыт того, что он считал наказаниями, как раз и может стать помехой к правильному исполнению наказания. Не уделив должного времени подготовки, вы легко войдете в уже привычную, но неправильную роль, и результат будет прежним.